Глава двадцать вторая Агнии, правда, никогда не ела такой вкусной каши. Она наслаждалась каждой крупинкой, с любопытством разглядывая девушек, оценивая обстановку. Они сидели за длинным столом, который обслуживали шустрые слуги. Это был уже не тот двор, где находились спальные комнаты. Здесь вкусно пахло свежеприготовленной едой, горел огонь в нескольких печах под навесом, а краснощеки и кухарки раздавали команды. И вообще это место напоминало пчелиный улей — во дворе, окружённые низкими зданиями соты. Регул привёз Агнесу в один двор, мылась она в совершенно другом, а завтрак накрыли в третьем. И казалось, что это ещё не последняя площадка, на которой невестам предстоит быть. Той дело мимо, стала пробегали с подносами слуги. Они стреляли глазами в сторону невест, приглядывались, обменивались шутками. Любопытство так и светилось в их глазах. В той группе, в которой оказалась Декарка, все девушки были как на подбор. Темноволосые, примерно одного возраста и роста. Одинаковая бесформенная одежда, волосы убранные под скромные шапочки, завязанные под подбородком плетёными шнурками, делали их похожими друг на друга. Агнеси казалось, что это сидят сёстры, настолько все девушки сливались в одну массу. Она перевела взгляд на соседний стол и увидела, что за ним сидят светловолосые невесты. Вот что значит разделение по сортам, усмехнулась Агнесса. Интересно, как нас ещё проверять будут. Но, похоже, никому, кроме неё, это интересно не было. Девушки сидели с грустными лицами, а соседка Агнесся вовсе заливалась слезами. "Ешь", толкнула её дикарка. "Хватит ореветь. Я домой хочу", всхлипнула та. "Сердце разрывается, как хочу забыть о доме. Что у тебя там ждёт? Свиньи да коровы? Там мама и маленький брате. Как они теперь без меня справятся? Или было бы лучше, если бы всю семью отправили на плаху?" "Нет, что ты?" замахала руками девушка. «Вот видишь, мы не властны над судьбой, пока будет существовать этот закон. Ты из какой деревни?» Агнесса спрашивала, а сама искала глазами Лею. Что-то подруге не было видно. Это вызывало тревогу. Хотя найти ее среди одинаковых фигур было невозможно. Во всяком случае, издалека. «Из ручейков. Не знаю такой. Мы почти на границе провинции жили». Девушка вяло покрутила ложкой в миске, наполнила ее, подняла, но не донесла до рта. коша упала на белоснежный плащ, но соседка даже не заметила. Ах, как ты неловко нахмурилась Агнесса. Она огляделась в поисках какой-нибудь тряпки, не нашла и вытерла пятно кусочком хлеба. Но всё равно оно ярко темнело на светлой ткани. Как тебя зовут? Селиана. Красивое имя, вздохнула декарка. Держись, ты теперь королевская невеста. Как представляю, что придётся спать с грязным и вонючим солдатом, руки хочется на себя наложить. «А ты об этом не думай. Оглянись вокруг, видишь?» Агнесса развернула соседку лицом ко двору, где суетилось много слуг. Мужчины, пробегая мимо, с любопытством поглядывали на их большой стол. «Ничего не вижу», — всхлепнула та. «В нашей группе одни красотки», — засмеялась дикарка. «Выше голову. Глядишь, тебя выберет воин, а не солдат, и будешь ты жить в шатре, а не на голой земле под кустом». «Девушки, заканчиваем!» — звонко хлопнула в ладоши Лив. «Вас ждет трудный день». Невеста начала откладывать ложки и подниматься. Агнесы быстро доела кашу, покрутила в руках остаток хлеба, не зная, куда его засунуть. В этом белом одеянии не было ни одного кармана, и с сожалением оставила на столе. Соседние столы тоже зашевелились. Невеста гуськом зашагали за лиф, а Кэри завершала процессию. Агнес сошла перед ней и крутила головой, прикидывая, где на этом постоялом дворе выход. Но всё широкое пространство окружали глухие каменные стены, по периметру которых ходили стражники с луками. Ещё двух стрелков девушка заметила на вышке. «Не постоялый двор и настоящая крепость», — отметила она. «Неужели всё сделано для охраны невест? И как тот человек в чёрном сюда проникнет?» «Эх, был бы здесь господин командир», — вздохнул Агнеса. «Он бы ответил на все вопросы». При воспоминании о принце сердце Агнес сожжалось, а в груди разлилась такая тоска, что девушка судорожно вздохнула. Теперь она предоставлена сама себе, нет рядом защитника. Чего вздыхаешь, ведьма? спросила толстушка Кэли. Слышала то угрожало лекарке. Нет, что ты? Разве я могу? махнула рукой Агнесса. Просто посоветовала сегодня вечером не оставаться одной и не ведьма я. Разные слухи ходят. Хотя ты и не похожа на ведьму, но приказали с тебя не спущать глаз, особенно вечером, когда приедет дворянство. Зачем приедет? Ярмарка же завтра, недоумевала Агнесса. Знать любит сливки снимать, ночь перед ярмаркой лучшее развлечение в году, настоящий праздник. Некоторые невесты до ярмарки не доходят. Агнесса насторожилась. От непонятных слов сжалось всё внутри, но в то же время радостно вспыхнула. Значит, приедет и господин Настроение неожиданно поднялось, день заиграл новыми красками, и грусть испарилась, как роса под лучами солнца. «Господа приедут на нас посмотреть?» — спросила Агнесса. «Не на всех», — загадочно ответила Кэрри. «Ты можешь спать спокойно, тебя не тронут». «Почему?» «Ну, ты хорошенькая, но не больше. Умеешь петь, танцевать, на людь не играть. Откуда? Я же из глухой деревни. Может, чудесам, каким обучено, вышиваешь красиво, поддерживать беседу сможешь?» Ну, в деревне болтал, рот не закрывался, а с видными господами иначе надобно, пожала плечами Агнесса. Она вспомнила, что вообще не с принцем не чувствовала себя неуютно, наоборот, ей было весело и интересно, да и он её общество не чурался. Не думаю, что тебя пригласят развлекать дворян. А принцы приезжают на праздник. Агнесса задала вопрос и замерла, чувствуя, как колотится сердце. Принцы? И ж куда тебя понесло? Кариза смеялась. А что, говорят, в столице можно даже самого наследника престола увидеть. Агнесса промолчала о том, что уже имела счастье познакомиться с этим неприятным человеком. Её интересовал совершенно другой принц, но открыто она спросить боялась. А лишнего болтают. Я живу здесь с рождения и то ни разу не встретила. Кэри привела девушек к большой открытой веранде. На полу лежал деревянный настил, начищенный до блеска. Рядами стояли скамейки, девушек посадили. Они неодуменно переглядывались, не зная, что за неприятность их сейчас ждет. По периметру веранды выстроились охранники. Агнеса, наконец, сумела разглядеть всех невест, но Леи с ними по-прежнему не было. «Кэрри!» — откликнула она веселую толстушку. «Ты не видела рыжеволосую девушку с красивыми глазами?» «Ш-ш-ш!» — зашипела служанка. «Молчи, рыжим здесь не место, их держат отдельно!» «Почему?» «Любопытная слишком!» «Молчи, госпожа идет!» Действительно на помост поднималась, придерживая пышные юбки, красавица-хозяйка. Она остановилась посередине, разглядывая невест, потом вытянула перед собой веер и, показывая поочерёдно на каждую девушку, сказала: "Ты, ты, ты за мной". Её веер указал в том числе на Агнессу и Селену, которая сидела рядом. Декарка замерла, тревога, зародившаяся в сердце, уже зазвенела колокольчиками. Она встала, шикнула на Селену, та побледнела и сравнялась цветом с одеждой. Всего хозяйка позвала за собой 5 девушек. Дама спустилась с помоста, обогнула веранду и повела всех в двухэтажное здание, которое Агнесса видела в день приезда. Девушки стеменили за ней, стараясь не отставать. Они поднялись на второй этаж, прошли под любопытными взглядами слуг по галерее и свернули в боковой коридор. Дыкарка сбела со счёту. Так много раз они сворачивали, проходили сквозь какие-то комнаты, пока наконец не остановились. "Где мы?" испуганно пискнула Селена. Она хотела уцепиться за рукав Агнессы, но та быстро шагнула в сторону. "Скоро узнаем", ответила шёпотом. "Ждите здесь", приказала дама и исчезла в боковом проходе. "Чего ждать или кого ждать?" Агнесса с любопытством огляделась. Это была квадратная комната, похожая на спальню, так как у стены стояла широкая кровать. Ризные столбы поддерживали балдахин, свисающий красивыми полотнами, которые посередине с каждой стороны были собраны в кольца. У другой стены находилась высокая ширма, расписанная диковинными цветами и птицами, именно за ней пропала хозяйка. Наверное, там ещё один проход решила Агнесса. Невесты стояли кучкой, старались держаться ближе друг к другу, но не разговаривали, боялись. Декарка прислушалась и насторожилась. Ей показалось, что скрипнула дверь, раздались тяжёлые шаги, ножество ног, но в комнату вошла одна хозяйка. "Снимайте", дама показала веером на чапчике. "Зачем крутился на языке и декарке вопрос?" Но она прикусила кончик и сняла шапку. Волосы густой волной рассыпались по плечам, упали до талии. Девушка встряхнула головой и улыбнулась, радуясь свободе. — Что она от нас хочет? — пробормотала Селена, трясущимися руками развязывая тесенки. — Просто выполни приказ, — прошептала Агнеса. — Давай помогу. Предложила это намеренно, свое будущее она посмотреть не могла, поэтому через соседку решила узнать, что ждет невест впереди. Лучше бы не испытывала судьбу. Как только прикоснулась к шнуркам, ее словно ударило молнией. Агнеса выгнулась дугой, задержала дыхание, выторщила глаза и застыла. — Что с тобой? — испугала Селена. — Агнеса выгнулась дугой, задержала дыхание, выторщила глаза и застыла. Она вскрикнула и сразу привлекла внимание остальных. Девушки бросились к Агнессе на помощь, но она уже встряхнулась, задышала, затрясла головой. Всё в порядке, просто сердце кольнуло. Ты больна? насторожилась хозяйка. Нет, нет, не знаю, что это было, отговорила девушка. Она распутывала узел, чувствуя, как дрожат пальцы, всеми силами пытаясь не показать свой страх. Потом сняла с головы соседки шапочку. Повернитесь, махнула рукой хозяйка. Девушки выполнили приказ. Они стояли в линию, Агнесса вспоминала увиденное, и дрожь пробегала по ее телу. Она уже знала следующую просьбу хозяйки, но еще надеялась на чудо. Увы, чудо не случилось. Ей казалось, что судьба окончательно отвернулась от нее. От этой мысли хотелось плакать, кричать и звать на помощь, но приходилось держаться. — Плащи снимите, замрите, — руководила девушками дама. — Теперь снимайте платья. Зачем? вспыхнула черноглазая красавица, собрав ворот в горсть. Поговори мне, прикрикнула на неё дама. Слуг по зову мигом разденешься. Ярмарка завтра, шагнула вперёд Агнесса. Зачем нам сейчас раздеваться? Для осмотра. Но вчера осмотрела, лекарка всё проверила, поддержала Агнесса черноглазая. Когда в какой момент в руках у хозяйки появился хлыст, никто не заметил. Но он вдруг взвился в воздухе со свистом и опустился на спину черноглазой девушки. Та закричала, закрутилась волчком, упала на пол. Кто следующий? Невесты перепугались, стали развязывать кушаки. Миг, и пять белых одеяний лежали на полу. Происходящее не укладывалось в сознании Агнессы. Да, они вынуждены были приехать в столицу и стать королевскими невестами, но их не должны были подвергать унижениям. Обнажённые девушки помогли встать черноглазой красавице. И теперь стояли, занавесив лицо волосами и прикрыв грудь и чресл ладонями. Хозяйка подошла к Селене, веером легонько ударила её по подбородку. Девушка испуганно всхлипнула, но голову подняла. Глядя на неё, отбросили волосы с лица и остальные. Агнесса видел это в будущем Селены, поэтому сразу не стала сопротивляться. И когда Мирна замахнулась веером, чтобы ударить невест по пальцам, не стала ждать своей очереди, опустила руки вдоль тела и высоко задрала подбородок. Пожалуйста, не надо, заплакала Селена. Чего ты ноешь? разозлилась на неё хозяйка. Пожалуйста, набери вот деревенских идиотов, а ты возись с ними, взлилась она, заставляя девушку опустить руки. Агнесса смотрела на белеющие в полумраке тела, невольно оценивая фигуры невест. Черноглазая девушка, несмотря на свою яркую красоту, обладала маленькой грудью, широкими бёдрами и была похожа на мальчишку. Селена наоборот имела пышные формы. Её фигурка походила на песочные часы: полная грудь и широкие бёдра при тонкой талии. У двух других девушек были явные недостатки телосложения, которые скрывали широкие платья. У одной оказались короткие и кривые ноги, а от болезненной худобы другой выпирали ключицы, а на рёбрах можно было сыграть деревенскую кадриль. Да ходяги, из-за что мне всё это? Дама шла вдоль ряда невест, похлопывая их веером и награждая прозвищами. Сухостой, бабище, косалапая недолеток. Лишь остановившись возле Агнесы, она замолчала, окинула её взглядом, покосилась на ширму, где Карку услышала какой-то шорох. Наконец, хозяйка отошла на несколько шагов, еще раз осмотрела всех девушек и направилась к ширме. «Нам можно одеваться?» — дерзко спросила Агни. «Нет, ждите». Как только хозяйка исчезла, девушки бросились к одежде. Они схватили платье и прижали их к груди. «Я боюсь», — захныкала опять Селена. «Что с нами будет?» «Хватит сырость разводить!» Все вздрогнули от голоса Лифа и обернулись. «Одевайтесь живо! Осмотр закончен, я привела новую партию!» Действительно, за ее спиной стояли еще девушки. Невесты оделись, вышли в коридор. Агнеса напряженно прислушалась. Ей показалось, что за стеной она слышит голоса, но различить слова было невозможно. «И куда нам идти?» — спросила черноглазая. «Подождем, Лиф», — предложила Агнеса. Ей очень захотелось задать парочку вопросов. Лиф появилась через несколько минут, хлопнула в ладоши и пошла вперед. Дикарка пристроилась за ней. «Лиф, скажи...» На нас кто-то пришёл посмотреть? шепотом спросила она. Шагай вперёд, не положено тебе знать. Эх, была бы у меня нормальная магия, я бы тебе злые дни показала, разозлилась Агнесса. Она шла, смотрела в спину злой служанки и повторяла про себя: "Споткнись, споткнись, споткнись". Ой, её внушение не сработало. Но вопросы роились в голове, не давали покоя, и ближе к вечеру она поймала Кэри. Толстушка казалась более доброжелательной к несчастным невестам, словно сама когда-то испытывала подобное. "Кари, что нас ждёт?" пристала к служанке она. "Я задницей чувствую, как что-то готовится". "Я же тебе говорила", засмеялась та. "Сегодня вечером праздник, приедет дворянство на смотрины". "А раздевали в той комнате нас зачем?" "Ну, хозяйка подбирала подарки для господ". "В смысле подарки? Какие подарки?" растерялась Агнесса. ты дурочка или блаженная? Неужели не догадалась?» «Нет, так вы и будете подарками». «Все мы?» ахнула девушка. «Не все, только те, кого выбрали». «А кого выбрали?» «Вот это скоро узнаешь. Шагай, хозяйка всех собирает на веранде».